Ему вмиг сделалось ясно, что весь этот спектакль с легкомысленным и непринужденным явлением Раскольникова к лицу, ведущему на него охоту, чего студент после сцены в квартале не мог не понимать, рассчитан Родионом Романчем заранее и поневоле восхитился этому мастерству. Выслушав представление гостя и даже сам участвуя в милейшем приязненном разговоре, Порфирий Петрович не спускал с Раскольникова глаз. Узор предстоящей беседы выстраивался сам собою. «Не скрывать, что все знаю», — определил надворный советник, «а напротив, сразу перейти к самому делу, не к убийствам, потому что тут у меня ничего на него нет, и он это отлично знает, а к главному, к теорике». Чрезвычайно понравилось Порфирию Петровичу, что гость совсем не смотрит на хорошо знакомого ему заметного, который превосходно справлялся с ролью, скрипел себе по бумаге и на студента даже не косился. Это сотрудник переписывает один малозначительный документик, небрежно пояснил пристав, усаживая молодых людей на диван и садясь сам на стул. «Я этого господина, кажется, где-то видел», — также небрежно обронил Раскольников. «Впрочем, могу и ошибаться». Это ничего, даже если и позабыли. Человечек самый обыкновенный, не читавам-с, доверительно прошептал ему Парфир Петрович и подмигнул. Внутри у него все так и пело. Эту часть своего ремесла, психологический поединок с преступником, надворный советник любил более всего. Да и, правду сказать, не часто такого раскольникового встреч. Намек про обыкновенного человечка. Родион Романович отлично понял. «Ну-ка, обойдет или ринится? Пристав с любопытством разглядывал своего визави. Ринулся, да побычачий, рогами вперед. «Это вы про ту мою статью сронизировали! Откинулся на спинку Раскольников и сложил руки на груди. «Дмитрий мне сказывал, что вы ее прочли и желали со мной обсудить. Я-то к вам, собственно, не затем явился». У меня часы в закладе остались у процентщицы, которую убили третьего дня. Часы — дрянь, но об отце память, хочу вернуть. Так вот, я к вам по поводу часов, но, ну, если угодно поговорить про мою статейку, отчего же не поговорить, я читателями не избалован, особенно такими заинтересованными». Очень надворному советнику понравилось, как было выговорено это последнее слово — Даже поневоле залюбовался Родионом Романовичем. Крепкий орешек, ничего не скажешь, но то-то и занятно. С наслаждением, выпустив струйку табачного дыма, Порфирий Петрович изготовился произвести следующую, чуть более тонкую атаку на собеседника. Но здесь, черт бы его, побрал совсем, снова зазвенел дверной колокольчик. Настойчиво, даже требовательно. Так что уже через несколько секунд стало ясно, это не просто так... Тут какая-то чрезвычайность. С досадой извинившись, пристав вышел в прихожую, распахнул дверь и увидел на пороге никого иного, как надзирателя третьего квартала, Никодимов и меча Всегда спокойный, добродушный, капитан был не похож на себя. Седые усы подрагивали, глаза хлопали часто-часто. — Опять ваше Порфирий, Петрович, что же такое? Не своим жалким голосом пролепетал квартальный... — Только сейчас прибежали. На Малой Мещанской я по дороге решил к вам. Порфирий Петрович разом обессилев, привалился к двери. Ему вообразилось, что он спит и видит кошмарный сон, от которого сейчас непременно пробудится. Девицу Зигель, Дарью Францевну, по голове в собственной квартире, на Малой Мещанской. И вот только что, когда это бывало необходимо, Порфирий Петрович умел брать себя в руки. имелось у него такая счастливая, а для следователя даже и необходимая черта. Собрался он, и теперь в эту тяжкую для себя минуту. — Постойте-ка тут! — тихо велел он капитану. А сам выглянул в комнату и, как ни в чем не бывало улыбнувшись, сказал — Это ничего, из конторы пришли с сообщением. — Митя, поди-ка, дружок! Но когда Разумихин вышел в прихожую... Надворный советник улыбку сбросил, схватил родственника за рубаху и яростно прошептал: Скажи только одно: Ты Раскольникова ко мне прямо из дому привел. Вы не разлучались хоть насколько? Ну да, разлучались, удивился Дмитрий, поневоле тоже переходя на шепот,